Государь, светают. Куда прикажете? В Петергоф или Аренейнбаум? Что? Ну, Иван Богданович, вижу теперь ясно и каюсь, что не вполне слушал ваших советов, не внемлил вашему фельдмашорскому опыту. Ну, учите. Непобедимый и храбрый, Как выйти из нашего теперешнего положения? ферни ребель к эскадре. Оттуда к сограничной армии. Войско встретит вас, Канимова, с восторгом. Возвращайтесь с ним, и я вам ручаюсь. Петербург и все государство опять будут ваши. Но ветру нету. Неужто весь путь на веслах? Грибцы устанут делать, если гребцы устанут? Ага. Э, пусть такие. Устанут, эко А наши руки на что? Сами за весла возьмемся и будем грязь. Император видел перед собой лицо решительного, стойкого, железного старика и растерянные, испуганные, молящие лица молодых женщин. Смотря на них, он пытался понять свои ощущения. Свежий воздух моря и напряженность тревожной без сна проведенной ночи раздражали и даже сердили государя. Как приятно запахло утренним дымком. Хочется курить. Да весь табак еще в Петергофе вышел. Что же делать? Ревель или Или. А сейчас время завтрака. Баранья котлетка в шипящем масле. крылышко цыпленка с горошком и свежими грибками. А еще партия старого бургунского прислана из должтении. Вот что, Андрей Васильевич. Правь, Варонинбаум! Правильно, правильно. Там будет лучше. Да. Да, там да, будет спокойнее. Да. Вы да. абсолютно правы. Да. Яхта и галера вновь пристали к берегу. Мирович придерживал трап, по которому император сошел на пристань. Видя, как дрожали щеки и все тело Петра Федоровича, Мирович вспомнил завет масонов. Величие земное, прах. Нетленно одна вечная непреложная истина. О, если бы я мог быть полезен государю в это время! Талызин разглядел возвращение путников в трубу с кронштадтской каранчи, снял шляпу, отер лицо и перекрестился. Так начался последний день царствования императора Петра Третьего положившие начало событиям названным летописцем шлисельбургской катастрофой